Мы загнули, загнули, заглянули внутрь и констатировали странные обстоятельства. Мерзкое растение на самом деле было согнуто и грозило сломаться. от чего это произошло, я не понимаю до сих пор. Машина-то одинаковая по высоте, что спереди, что сзади. Пусть так едет, обрадованно воскликнула я. Тайно надеюсь, что сейчас уж точно дышусь пальмы навсегда. Ага, фыркнула Юля, потом Лиска нас убьет. Ну-ка, меняйтесь местами. Магдалена беззвучно выполнила приказ. «Меня тошнит сзади», — уперся Кирушка. «Тогда отдай аквариум бери пальму, не растеряйся, Юля». не за что», — взвыл мальчик, — «не поеду с идиотским горшком. Вообще тут останусь, не нужна мне ваша дача, нафиг». Магдалена тихо стояла у машины, сжимая катку, я вздохнула. «Может, правы те, кто утверждает, что детей надо бить?» Клава, небось, все детство лупила дочки. И «Вот она теперь само по Немедленно полезай назад, приказал Сережка. Меня стошнит», – дел Кирежка, плохо станет. Давайте привяжем катку наверху, предложила я. Секунда, Сережка старался раскрытым штом, потом слегка покраснев, заорал во всю мощь легких молчать. Кирюшка мигом переместился назад. Магдалена ркнула вперед, и я села завел, включила зажигание и медленно тронула с места. На крыше загроготали кастрюли. Ада завыла, Молли закашляла. Рейчел стала издавать квакающие звуки. пингва зашипела. Рамих заворчал. По салону поплыл отвратительный запах удобрений. Мы выехали на проспект, и тут Магдалена тихо спросила. «Едем на дачу?» За рулем все мое внимание отдано дороге, поэтому я ответил сложно: «Да, надолго, на все лето. туда не вернемся, только осенью». «А как же папа? Он в комнате спит, пьяный». От неожиданности со всей силы нажал на тормоз. Собаки забежали Кирюшка завопил. «С ума сошла? На картошку... Не картошка ведешь, детей!» На мой взгляд, почти двухметровый подросток потерял статус маленького ребенка. Но раздумывать на это интересной темой сейчас было не досуг. В кармане ожил мобильный. Что стряслось, раздался недовольный голос, Ирюшка, ее встала. «Мы забыли Юрия, он спит». Слова, которые произнес Сережка, я тут повторять не стану. Моя мама их бы не одобрила. Спустя полчаса мы повторили попытку выезда. Теперь на заднем сиденье рядом с Мулей, Адой, Рейчелем, Рамика, пингвой жабы, и Кирюшкой сидел еще и отец Магдалены. Он находился в стадии амнезии. Сережка с большим трудом сунул его в салон. Одна радость, Юрий мгновенно заснул. Зато теперь в запаху навоза, которым Лизавета любовно поливает пальму, присоединился аромат перегара. «Откройте все окна», — видела я. «Стало не намного лучше. В салон ворвался пропитанный бензиновыми парами воздух». Тошнит, ныл Кирюшка. «Юрий жутко воняет. Давай купим ему орбит». «Он не сможет его жевать во сне», — резонно ответила Магдалена. «Мама папе в рот, а свежий-то прыскает». Ларьки берет самый дешевый, для туалета. Чувствуя, что сейчас опьянее, настолько сильно была в воздухе концентрация алкоголя, я притормозила у палатки и попросила Кирюшу купить дезодорант. Мальчик, рехтя вылез и не спеша пошел к ларьку. Сережка и Юлечка давно умчались вперед. Они, наверное, скоро же выйдут на шоссе, а мне еще предстоит только добраться до МКАД. Минут через двадцать я вырулила на кольцевую, встала за большим грузовиком и сконцентрировалась на дороге. «Смотри!» – заорал внезапно Кирюшка. – «Там лошадки!» Я машинально повернула голову, испугалась. же вернула ее на место и увидела прямо перед носом грязную заднюю часть самосвала. Нога мигом вдавила педаль тормоза в пол. Сзади раздался скрежет, звон, вопль. Ада и муля взвыли, речь залаяла. Понимая, что случилось неприятность, я вышла из машины и замерла. Сережка оказался прав. Скользкие веревки – вещь ненадежная. Каким-то образом многочисленные узлы развязались, сумки с кухонной утварью свалились, и теперь дорога была усеяна нашими кастрюлями, сковородками и мисками. Офигела, блин, зарал дядька и за мной Вольва. Зя заметалась по трассе, пытаясь собрать утварь на помощь, мне кинулись Магдалина и Кирюшка. Мальчик забыл закрыть заднюю дверь. Собаки выскочили на проезжую часть. Ада мигом пописала. Моля пристроилась покакать. Речел тошнило. Рамик просто сел посреди шоссе. У меня опустились руки. Надеюсь, никто из вас никогда не оказывался в подобной ситуации. На окружной дороге среди раскиданных котелков и плошек